Глава 5 Лестница после прохода на верхние этажи немертвого воинства густо засыпанная не то пылью, не то прахом, завершилась уже знакомого формата обзорной галереей, но она наконец-то привела нас на нижние этажи башни. Доказательством этого служили виднеющиеся за мутным стеклом верхушки деревьев, а также прощаем встречным курсом группа, похожая на кривое отражение нашей собственной. Десяток закованных в цепи измордованных и облаченных в рваную грязную дереву альбиносов конвоировало шестеро типов, которые местными жителями быть никак не могли, да и людьми тоже – Росту они были в общем и целом низковатого, пусть и повыше шагающего рядом со мной гнома, да и комплекцию имели более или менее человеческую. Но вот зеленая кожа, широкие плоские лица с едва-едва выступающим вперед носом и выпирающие из-под нижней челюсти клыки портили всю картину. Облачением существ, при виде которых моя дырявая память все же соизволила извлечь из своих глубин слово «орк», Служили латные кольчужные юбки и костяные керасы ярко голубого или синего цвета, а в руках они сжимали плети и оббитые тканью дубинки. Впрочем, в конце процессии имелся и еще один конвейер, который поначалу оказался незамеченным из-за цвета своих волос и одежд. Пожилой беловолосый колдун. При каждом шаге, опирающийся на массивный двуручный посох, носил на себе лишённую узоров и украшения невзрачную мантию серого цвета. Однако даже беглого взгляда на нее хватало, чтобы понять – вещь вполне себе качественная и не имеющая ничего общего с той дерюгой, которую тратят на плетников. «Вы куда прёте?» «Да еще и вместе с рабами! Все расходное мясо велено же доставить в большую алтарную залу и передать слугам владыки Пертиму!» — закричал Мак, когда наши два отряда почти поравнялись. «Хотя стоп! Вон тот гном, он же точно элитный, судя по уровню! Как «Какого демона вы вывели такой товар из темницы, и почему сопровождаете столь малым числом? Кто приказал?» «Ха!» Не утруждая себя началом диалога, барон метнул щит в голову чародея и двинул освободившимся кулаком прямо по морде ближайшего из нелюдей, одновременно втыкая саблю в его напарника – Умерли оба, причем непонятно, кто первым. С пробитым сердцем долго обычно не живут, но когда стальная перчатка пробивает кости черепа и входит прямо в мозг, то это куда более фатально». А вот колдун-альбинос хоть и испуганно взвизнул, но остался цел и невредим, поскольку полированная магическая пластина вдруг взяла и обогнула его фигуру и лязгом врезалась в мраморную стену, словно кто-то невидимый умудрился ее как следует пнуть. «В мечи их!» Изящным и неимоверно быстрым движением пират вскрыл глотку одному из зорков и небрежно пропустил мимо себя удар дубиной второго, выпустил ему кишки. По ним мимоходом потоптался гном, ботнувший пятого противника в живот и сбивший того на пол. Шестой почти успел хлестнуть коротышку плетью, но оружие оказалось прямо в воздухе, перехвачено бароном, и вырвано из рук, а после нелюдь остался один на один с жаждущим его крови громилой. Инквизитор в это время забрасывал ножами колдуна Альбиноса, но метательные снаряды дружно огибали крепко вцепившегося в свой посох чародея, а перед его фигурой, прямо посреди слоя праха, парочка мелких-мелких черных огоньков стремительно рисовали какую-то печать. До тех пор, пока созданная мной из воздуха игла не клюнула рямца в грудь. Я, как обычно, целился в глаз, но на удивление промазал. Вернее, чары были отклонены и ослаблены внешним воздействием, которое у меня получилось почувствовать. Но, как бы там ни было, своей цели они достигли». Потерявший равновесие старикашка всплеснул руками с по-прежнему сжатым в них посохом, но сохранить равновесие не сумел. Шлепнулся на спину и громко стукнулся затылком о мрамор, лишь слегка припорошенный слоем праха. Помер ли он на месте или просто лишился сознания ненадолго, было уже неважно. Все равно подскочивший к нему пират немедленно обезглавил поверженного колдуна. Черт, батарейка, видать, была одноразовой. Побрякушка, крепко сжатая в моей ладони, не только лишилась всей силы, но и неожиданно стала крошиться, будто слежавшийся песок. Подобранный же с пола посох, увы, заменить ее оказался не в состоянии. То ли все запасы энергии ушли на создание защитных чар, то ли он изначально использовался покойным не для хранения энергии, для чего-то другого, и потому запасов волшебства в себе не содержал. Или просто я с ней как-то слишком неаккуратно обошелся? Молчать, не перебивать, слушать меня, если хотите жить!» Барон тем временем носил наскованных альбиносов, которые, может, рады были бы убежать, но сковывающая их вместе цепь ставила крест на любых несогласованных действиях. Дорога до темниц помните? Да, ту самую, по которой вас привели. Сколько на пути стражей башни и прочих риамцев, есть и подготовленные для обороны места? Ваша светлость спокойнее, вы пугаете их, они из-за этого никак не могут толком собраться с мыслями и ответить». Младший инквизитор сходу включился в допрос, примерив на себя амплуа «доброго следователя». Тем более эти несчастные, преданные своим народам, наверняка сидели в обычных рабских загонах, а не там, где размещена высокоуровневая элита. Внезапно вся башня начала дрожать, словно человек, страдающий от лихорадки. Внутренний голос сообщил мне, что это не к добру, и ему вторили испуганные возгласы спутников и повалившихся на пол рабов, а также вполне себе отчетливый треск перекрытий. На секунду мне даже показалось, что еще чуть-чуть и сей шедевр гномий архитектуры рухнет под собственной тяжестью к чертям собачьим. Однако же он выстоял. И что-то среди него странно изменилось. Просторные и светлые помещения вроде бы и остались теми же самыми, но почему-то вдруг стали восприниматься как какие-то тесные затхлые берлоги, где годами царят пыль и паутина а еще вокруг весьма ощутимо похолодало. Если раньше мраморный полк касался босым ступням, ну максимум слегка прохладным, то теперь я отчетливо ощутил насущную потребность в обуви или хотя бы носках. «Всем стоять! Я чувствую зло!» — неожиданно спокойным и серьезным голосом произнес инквизитор, Позабыв про допрос скованных альбиносов, замеряв буквально на середине шага, прикрыв лицо щитом и подняв трофейную саблю, словно для нанесения удара. Только вот противника, с которым блондин приготовился драться, рядом не было. Пока не было. «Великое зло!» Здесь все его чувствуют умник. Скажи лучше, какое именно зло приперлось в гости к и сейчас начнет откусывать головы всем, у кого есть хоть тёплая кровь или хотя бы душа. Хмыкнул пират, застывший на одном месте, как бы не раньше блондина и теперь медленно поворачивающийся на одной ноге по кругу. Выражение его лица было сложно судить из-за шлема, но, кажется, глаза морского волка не просто скользнули нам за спину, а судорожно обшаривали стены, пол и потолок, словно ожидая появления противника прямо из них. «Шимрион населяет, или как минимум регулярно посещает такое количество сил, подходящих под данное определение», что даже я в свои невеликие годы видел штук пять и слышал еще о двух десятках». Возможно, ответить ему любящий поболтать языком инквизиторы хотел бы, но времени на это у него не осталось. Обычный холод сменился воистину лютым морозом, а по мутному стеклу поползли почти сливающиеся с ним из-за цвета пятен мгновенно выступившего инея, И самая крупная из них исторгла из себя в облаке острых, словно бритвы осколков, существо, похожее на прямоходящую мороженую акулу, или, скорее, перемороженную. Стой мутного грязного льда соединял между собой давно разбившиеся на части плавники, покрывал собой торс чудовища и вместе с тем не особо эффективно прятал доходящие до костей глубокие выбоины, Даже в занимающей чуть ли не треть тела пасти, помимо множества загнутых назад желтых клыков, виднелись замещающие прорехи короткие сосульки. Скованные альбиносы встретили появление монстра криками ужаса и боли, поскольку двух из них, разлетевшиеся в стороны куски стекла, не просто слегка посекли, а в буквальном смысле «расчленили» и попытались дружно пуститься на утёк, но к сожалению несогласованность действий и сковывающие их цепи привели к тому, что невольники лишь кучи повалились на каменный пол. Там тварь и распотрошила их несколькими ужасающими быстрыми ударами, с легкостью рассекающими человеческие тела. Глубинная стужа! Одновременный крик барона, инквизитора и пирата. «Определенно что-то значил, однако никаких ассоциаций в моей дрявой памяти тестова не вызвали. Однако не требовалось обладать энциклопедическими познаниями или доскональным знанием особенностей этого конкретного монстра, чтобы сообразить, когда такое страховидло вдруг бросается вперед, широко разевая пасть и занося для удара передние плавники с окровавленными ледяными серпами на концах» то не стоит приближаться к нему на расстояние удара или укуса. К сожалению, убежать от твари тоже не было рабочим вариантом, поскольку чудище, вообще-то обязанное комфортно чувствовать себя лишь где-нибудь в водной стихии, на суше тоже не ударило в грязь своей рыбьей мордой и галопировало на задних конечностях ничуть не медленнее призового рысака. А может, все-таки стоило доспехи напялить? Мелькнула в голове запоздалая мысль, полная искреннего сожаления, когда тварь кинулась прямо на меня, каким-то образом определив самое слабое звено в группе атакованных ею людей. «Сам не знаю, как удалось отпрыгнуть за стоящего рядышком пирата, прежде чем состоящий из грязного льда лезвия, со свистом разрезали воздух там, где мое тело находилось секунду назад». В конце концов, мало ли в этой башне сейчас израненных стражей, которые просто физически не могут быстро передвигаться. Рефлекторно сделанный морским разбойником выпад достиг своей цели и сколол немного льда на голове чудовища, не особо и сильно превосходящего по габаритам среднестатистического человека. Но до промороженной шкуры монстра так и не добрался». Барон долбодул монстра щитом прямо по морде и вышив тому штук двадцать зубов, но заранее раскрытая акулья пасть тем не менее намертво вцепилась в блестящую металлическую пластину, а после явно дохлая рыба замотала головой, раздирая металл так, словно он являлся гнилой тряпкой». Удар концом цепи от успевшего сбросить с себя оковы гнома и вовсе не имел шансов добиться успеха, но, по крайней мере, коротышке удалось увернуться от мощного взмаха хвостом твари, который хоть и не имел каких-либо острых элементов или толстого ледяного покрытия, однако за счет одной лишь своей длины и массы являлся вполне себе грозным оружием. «Молю богов о том, чтоб мертвое не жило!» Инквизитор даже не пытался схватиться за оружие, вместо этого упав на одно колено и приложив сложенный крест на крест ладони к середине своего лба. И, как ни странно, именно его действия дали наилучший результат. Перемороженную прямоходящую рыбину окутало слабое белое сияние и покрывающее лед, стал стремительно таять и крошиться, а движения монстра заметно заметились. И даже после того, как блондину по голове прилетел удар хвоста, впечатавший его в пол и явно решивший сознание, вызванная им магия продолжала терзать монстра, от тела которого отслаивались целые пласты, причем не только замороженной воды, но и скрывавшейся ранее под ней плоти. «Ноги ей подсекайте, ноги!» Отчаянно прокричал Форст, одной рукой пропихивая полупережеванный щит как можно глубже в пасть твари, а второй, раз за разом втыкая зачарованную саблю в район одного из глаз чудовища. Самого органа зрения на прежнем месте давно уже не находилось, да и до мозга здоровяк наверняка не раз достал. Однако тварь, само существование которого опровергало законы физики и биологии, подыхать даже не думала а ее лапы-плавники с ледяными серпами на концах, пусть и пошли весьма заметными сколами, но весьма активно молотили под оспехом гиганта, снимая с тех металлическую стружку. «Я долго не удержу!» «А ты думаешь, лежа, оно будет не так сильно кусаться?» Хорошенько размахнувшись крепящимся к длинной цепочке ошейником, я ударил им словно кистенем в ближайшую из стуле лап то ли плавников, целевое утолщение, расположенная примерно в середине конечности. Магия магией, но законы физики и механики туры со щитов сбрасывать не стоит, а потому прямоходящая мертвая акула, скорее всего, имеет какой-то аналог коленного сустава. Удар получился не особо сильным, но пару трещин в промерзшей конечности оставил, и самую крупную из них – тот же час расширил своей саблей пират, отбросивший струну щит и перехвативший рукоять клинка двумя руками. Когда оно будет валяться, то уже не встанет. Оружие гнома ударило примерно в то же место, что и мое, только с куда большей силой и скоростью. Во все стороны полетела ледяная крошка, причем некоторые льдинки содержали в себе кусочки давным-давно истревшего плавника. «Отродья глубинной стужи в море могут в одиночку потопить корабль, но с равновесием на суше у них дела швах!» Новый взмах хвоста обрушился на плечо пирата, который вскрикнул от боли, выронил саблю и схватился за повисшую плетью руку, однако потом мы с гномом нанесли синхронный удар по опорной конечности тварям, атакуя один и тот же участок соседних направлений». Вернее, я просто долбанул, как сумел со всей силы, а вот коротышка явно подстроился под меня и махнул своим ошейником так, чтобы импульсы двух ударов сложились между собой. И плавник, наконец-то, не выдержал, подломившись, а скрежещущая зубами уже обнарочи барона тварь, рухнула на мраморный пол, где и неловко завозилась, пытаясь встать. Ее ледяные серпы плохо подходили для того, чтобы на них опираться, да и акулий хвост был предназначен для маневрирования в жидкой среде и заменить собою ногу или хотя бы трость оказался не в состоянии. Нет, тварь крутилась как бешеная, совершая резкие выпады рабочими конечностями в тех, кто пытался к ней приблизиться и довольно резво ползая на пузе, заколошматящим ее со всех сторон людишками – Но нас было больше, даже без учета блондина, который никак не желал приходить в себя. И мы к калашматери монстра до тех пор, пока его тело не перестало шевелиться. И еще немного после. Чисто так, до гарантии. «Воин. Уровень пятый. Получен модификатор физического состояния. Ловкость плюс два». «Все-все, мэтр, можете прекратить махать своей железкой, оно уже мертво», остановил меня пират, когда я в очередной раз намеревался хлестануть тварь цепью по голове. Системное сообщение – это, конечно, хорошее доказательство гибели чудовища, но мне кажется, оно еще пять секунд назад пыталось шевелиться, и очень странно, что я раз за разом повышаю воинские навыки, а магия, который, по идее, должен буквально дышать, все никак не дается. Можете передохнуть, ближайшие пять минут мы никуда не двинемся. Почему? – удивился я, усаживаясь прямо на пол и тяжело переводя дух. Барон, оказывается, уже успел убрать оружие в ножны и теперь держал одну из бутылочек с целебным зельем, пытаясь напоить им валяющегося без сознания инквизитора. «Твари, подобные этой, смотрят на наш мир отнюдь не глазами», – Пробасил гном, трогая пальцами огромную гематому на левой щеке своими очертаниями, совпадающую с хвостовым плавником уничтоженного монстра. И движущуюся добычу им из своего измерения засечь проще, чем стоящую неподвижно. По-настоящему от монстров подобное, конечно же, не спасет. Но мелочевка вроде этой гнилой рыбины тупа, как пробка». «Мелочевка?» – переспросил я, а потом неверяще перевел взгляд на тварь от одного вида, которой кровь стыла в жилах. «Да оно нас всех чуть не сожрало!» «Крупняк сейчас жрет корабли и драконов!» В качестве подтверждения слов пирата откуда-то из-за стен башни донесся оглушительный рев полный боли и даже страха. Причем издавать подобные звуки могла либо глотка мельком виденного мной из окна ящера с размахом крылья в добрый километр, либо нечто сравнимое с ним габаритами. «Девять из десяти, что тварей призвали риамцы, белокожие упыри хоть и нежить в полном смысле слова, но родство с вампирами так и прет у них из всех щелей, а вот драконы всякую ходячую тухлятину презирают. Но если глубинная стужа была призвана риамцами, то почему башня попала под удар?» Задался вопросом барон, обходя альбиносов, до которых монстр добрался первым в надежде отыскать выживших. Увы, нашим возможным товарищам по оружию не повезло. Крайне ограниченная подвижность и полное отсутствие защиты привело к тому, что все они погибли. Если кто сразу от раны не погиб, то к настоящему моменту банально истек кровью. «Чернокнижники не справились со своей магией?» «Думаю, что вполне себе справились, иначе мы бы столкнулись не с одной единственной тварью и легким морозцем, а с чем-то куда более худшим», — позволил себе криво усмехнуться инквизитор. «Просто если плеснуть в кого-нибудь ведром воды, то стоит быть готовым к тому, что пара капель может упасть и тебе на ноги». «Но не беспокойтесь, господин барон, если ваши дочери все еще находятся в темнице, то они почти в абсолютной безопасности. Это ведь одно из самых защищенных мест всей проклятой башни. Даже и не знаю, как мы будем штурмовать его». «Я тоже не знаю». Внезапно согласился с ним гном, наклоняясь к полу и вытаскивая из-за пояса одного из мертвых орков Маленький топорик с узким лезвием, больше напоминающий кирку. Если честно, не думал, что мы так далеко заберемся. Но чем больше достигнем мы успехов, тем почетнее станет наша смерть в бою. Предпочел бы нечто куда менее почетное, но позже на пять 6 десятилетий, проведенных в комфорте и праздности, хмыкнул я, а потом почувствовал что несколько отступивший было холод вновь возвращается, и даже не уверен, каким именно местом это сделал, то ли касающимися мрамора босыми пятками, то ли своей малость обкорнанной душой, а то ли поджилками, затрясшимися при приближении очередного монстра. Но, боюсь, такого выбора нам никто не даст. Кто-нибудь видит твари, за которой сейчас настоящий дубак воцарился?» Откуда появилось новое чудовище, я так и не понял. Вот просто не было его раньше, и вдруг оно уже есть. Словно оно уже давно находилось среди нас, просто до поры до времени отводило от себя глаза или скрывалось в каком-то ином измерении, куда чувства людей и одного гнома проникнуть не имели и шансов. И сей монстр, к сожалению являлся чем-то куда более потусторонним, чем обычная промороженная акула, пусть даже с ледяными лапами. Нет, внешне состоящая из некой противоестественной морозной и в то же время грязной дымки существо, также имело некоторое сходство с одним из обитателей моря. Но на сей раз основой для него являлась не рыба, а моллюск. Осьминог или, может быть, медуза – Не успел различить подробности, прежде чем сотканная из какой-то эфемерной субстанции щупальце ударила меня в живот, вызвав вспышку отнюдь не иллюзорной боли, мгновенно растекшейся по всему телу и заставившей его свалиться на пол и забиться в судорогах. И точно такие же конечности в ту же секунду... Поразили всех остальных членов нашего маленького отряда, не обращая ни малейшего внимания на броню или попытки защититься. Разве только пирату вроде бы удалось как-то ускользнуть от одной чудовищной конечности, чтобы нанизаться на вторую. Попытка сумевшего пересилить агонию барона отмахаться от твари саблей, пусть даже зачарованной, успеха не принесла. В теле существа банально не имелось ни единой твердой части, по которой можно было бы стукнуть оружием. Потерян уровень, воин, уровень четвертый, потерян модификатор физического состояния, ловкость плюс один. Ахр. Я пытался то ли зажать рану, то ли схватиться за пронзившее мою плоть щупальца, но пальцы лишь впустую скребли по дирюге и коже живота, без малейших усилий проходя через дымчатую плоть. Но, тем не менее, наносимый им ущерб являлся более чем реальным. Помимо жуткой боли наличие стола какое-то странное ощущение, словно меня высасывают, поглощают». Переваривают заживо. «Потерян уровень, воин, уровень третий. Потерян модификатор физического состояния, ловкость плюс один. Потерян уровень, воин, уровень второй. Потерян модификатор физического состояния, сила плюс один. Потерян уровень, непокорный пленник уровень 4. «Потеряно свойство. Великая пространственная стабильность утеряна. Внезапно что-то изменилось, то ли в окружающем мире, то ли во мне. Скорее, все-таки во мне». Корчащееся в агонии тело словно пробило электрическим разрядом, источник которого находился в районе сердца. И оная энергия текла в нематериальные щупальцы и дальше, опаляя все на своем пути. На фоне этих ощущений пережитая ранее являлась, пожалуй, не более чем легким дискомфортом, и я чувствовал, как крошатся мои зубы, рвутся мышцы, лопаются кости и выпадают волосы, а в уши ввинчивался абсолютно нечеловеческий вой. Но последнее объяснялось тем, что кричал не я. Вернее, мое горло давно же охрипло от воплей, но любые издаваемые им звуки определенно меркли на фоне того ура, что издавала тварь глубинной стужи, которая отбросила касавшееся меня щупальце, словно ящерица придавленный хвост, но все равно каждый её сантиметр горел изнутри ярким зеленым пламенем. Сознание стало меркнуть, однако в нем намертво отпечатался шипящий крик, услышанный в миг возникновения спасительного и мучительного разряда неизвестной энергии. Не ушами, даже, кажется, не мозгом, а всей своей сутью. «Пошло нафиг, животное! Эта душа принадлежит мне!»